Глава третья. Земли клана Волка. Расколотые жертвенные алтари с въевшимися следами от пролитой крови многих сотен жертв. Мертвые демоны и культисты вперемешку с королевскими гвардейцами и охраной конунга. И как вершина отрубленная голова жреца Брейва. Прекрасное окончание похода. Древний храм павшего бога осквернен навсегда жертвами и темными ритуалами. Надо будет нагнать рабочих со жрецами, чтобы замуровали все проходы и запечатать от прорыва нежити глубокие подвалы. Рыцари на память о доблестном сражении рубили головы демонам, дабы позже предъявить своим товарищам в картаре и очаровать дам подвигами, а маги вырезали ценные ингредиенты для артефактов и алхимии. Сугубо практичный подход учеников Гарана. Авантюристы искали тайники и с руганью вскрывали сложные замки нескольких сундуков в надежде найти богатство. Все предели, но на входе в храм ждут замученные пытками люди. Пора им принести облегчение, либо оказать помощь. Несколько приказов, и охрана побежала выполнять указания. «В балладах древние герои обходятся без когтей, чешуи дракона, побеждая сотни демонов», — усмехнулась подошедшая Авелия. Принцесса вытирала зачарованный меч от крови демонов. В бою она билась более чем достойно. Король Картара не скупился на наставников для принцессы, как и на эликсиры с артефактами, увеличивающие ее человеческие возможности. «Перед тобой не древний герой, Авелия. Я чародей со своими интересами и тысячами людей, которым требуется защита от опасности окружающего мира. Но мерзких работорговцев и жрецов темных богов я ненавижу всей душой». Сай смотрел, как уходят когти, и возвращается прежний вид. «Так даже лучше, Сай. От героев бывает больше проблем, чем от самого меркантильного чиновника». Авелия с болью в глазах наблюдала, как осторожно снимают с ужасных пыточных приспособлений чуть живых людей. Почему-то я уверена, что у тебя все получится, и ты сможешь защитить земли клана Волка. Авантюристы под бдительным взглядом Баранда собирали трофеи в одну кучу, понимая, что за утаивание добычи можно лишиться головы. Снаряжение нежити и гнолов соседствовало рядом с запасами культистов. Вот у культистов было чем поживиться. Цветки, зелья, ценные ингредиенты для ритуалов и магические артефакты призыва демонов. В данный момент утратившие возможность призыва, но от того не менее ценные. Трофеи, достойные для команд авантюристов. Но не для конунга клана Волка или тем более принцессы королевства Картар. К принцессе Авелии Саю подошел Сайрус, ученик архимага, с невероятно счастливым лицом. В бою маг не скрывался за спинами, а довольно быстро произносил боевые заклинания, убив даже несколько демонов и магов-культистов. «Принцесса Конг, я благодарю вас за возможность участвовать в этом походе. Чувствую, что стал сильнее, это дало толчок к открытию нового круга. Хотя кому это не знать, как чародею? Прошу, разрешите мне взять голову главного жреца. Мне кажется, не так много тифлингов встает во главе ячейки культа разрушения». Это будет интересно для моего учителя. Не ученик архимага, а прирожденный дипломат. Хотя Сай был уверен, большинство заданий учителя договориться с кем-нибудь, прикрываясь высоким рангом Кицелиуса. Забирай, мне не жалко. В замке висит трофей посерьезнее. Махнул рукой Сай. Пожалуй, приключений с меня хватит. Пора возвращаться в замок и принять ванну. Принцесса повернулась к Саю. «Тогда не будем ждать наших людей. Я отдам приказы и вперед!» — улыбнулся чародей. Воины были опытные, поэтому сами знали, что делать дальше с трофеями и освобожденными людьми. Гаран кивнул, показывая, что проследит за выполнением приказов. Сай взял принцессу за руку и с помощью заклинания телепортировался в замок Лакир. Стоило выйти из портала, и Чародей не сразу понял, что происходит, пока не увидел Сара Джейкоба. Несколько сотен молодых людей в крестьянской одежде выстроились на плацу, пытаясь двигаться в строю. Крепкие ветераны, съевшие множество килограмм пыли на маршах, бегали вдоль строя, вразумляя крестьяны, подтягивая строй. «Держать строй! В ногу идите, беременные коровы! Четче шаг!» Знакомые слова сержантов на минуты «Выбили саи из реальности», «Вспомнился интернат», но он взмахнул головой, отгоняя ненужные воспоминания. Сэр Джейкоб обучал первый полк армии клана из крестьян щедрой рукой, нанятых рекрутерами. Раньше у крестьянина было не так много шансов стать воином, разве что разбойником в лесу, но не профессиональным военным. Хорошего воина обучали с малых лет, А вот солдаты — массовый продукт, которых обучают держать строй и нескольким правильным ударом копьем или мечом. Правда, неизвестно, когда крестьяне станут силой, способной удивить врага в битве. Как проходят тренировки, сэр Джейкоб? Сайс с принцессой подошли к рыцарю. — Конунг, рад тебя видеть, принцесса Вели. Сэр Джейкоб поклонился принцессе. Первый этап обучения займет два месяца, чтобы рекруты начали четко выполнять приказы командиров и различные перестроения. Еще полгода потребуется довести выполнение команд без раздумий и на доводку базовых ударов. Сай понимал, сэр Джейкоб указал минимальный срок, и это будут неопытные солдаты, которых против конных рыцарей или клина орков не выставишь. «Нужна помощь в обучении?» — спросил Сай у ставшего рыцаря. Требуется много легких доспехов и простого оружия на первое время. Боюсь, кузнецы клана не справятся с заказом, увидев поднятую бровь Сая, продолжил. Эти три сотни первые рекруты из баронства лакир, а по землям баронств рекрутеры набрали несколько тысяч молодых парней, готовых рискнуть. Требуется строительство боевого лагеря и много опытных воинов для подготовки новичков. Война двигатель прогресса, так говорили учителя на далекой земле. Но Сайбл склонен согласиться с другим человеком. На войну нужны деньги, большие деньги. Жить в мире намного выгоднее. Поговори с Зигоном и дворфами. Может получится решить эту проблему своими силами. По поводу места расположения полка, то есть полков, я подумаю и скажу свое слово. Будет сделано, Конунг. Ударил кулаком в грудь сэр Джейкоб. Принцесса лишь хмыкнула на проблемы клана Волка. Ей была знакома ситуация, когда события развиваются стремительно и надо в моменте решать сложные вопросы. Кивнув Кононгу, Авели отправилась в свои покои, а Сай увидел еще одного своего воина на тренировочной площадке. Сарил проводил быстрый поединок собственной тенью и одновременно возносил ежедневную молитву Алой Леди. Завораживающее зрелище. Очень интересно узнать, какие способности добавила паладину богиня, связанная со стратегией и тактикой. К тому же любимая дочь Темруса. Эльф с двумя мечами, увидев своего лучшего ученика, остановил тренировку и закончил молитву. «Впечатляет, ты еще не оброс жирком», — пожал руку эльфу сайт Мне хватит сил победить тебя в поединке на мечах, без использования драконьих способностей, усмехнулся Сарил. Сомневаюсь. Это новые стражи? Трое эльфов, наблюдающих за тренировкой наставника, поклонились Саю. Он видел способности Сарила, и если новые стражи хотя бы в половину будут так же хороши, то клан Волка станет намного могущественнее. Я отобрал первых будущих стражей. Их немного, но они выдержат подготовку и будут верно служить богине. Становись поскорее магистром. Тогда мощь воинов с имперским снаряжением станет неизмерима. В глазах эльфа горел огонь битв. Вот что значит вернуть веру в себя и подарить новую богиню. Более гибкую и воинственную. Служите верно, и клан Волка с Алой Леди вас не забудут. «Когда будут первые результаты?» «Через пару лет», — усмехнулся Сарил. «В первый бой готовы будут через три месяца». «Сай, я тебя везде ищу. Мне срочно надо решить вопрос с Аминрой», — подбежал запыхавшийся Анвер. «Я верю в тебя, Сарил», — произнес Конунг и повернулся к шаману. «Пойдем к твоей ненаглядной дрову, Анвер. Надеюсь, сделай вправду срочное». Аминдра и Анвер в последнее время были предоставлены сами себе без вмешательства в процесс приручения жрицы шаманом. Анвер не мог отказаться от задания старших духов и бросить дроу. Аминдра постепенно привыкала к яркому свету поверхности, любуясь звездами по ночам, и забывала жизнь жрицы Лос с кровавыми жертвами. Но дворфы постоянно находились рядом, не веря в то, что можно изменить жрицу дроу. Конунг, я понимаю, что прошу о многом, но мне срочно надо вернуться в земли кланов Севера, выглядел необычно серьезным Ангер. Зачем? удивился Сай. Аминдра готова принять посвящение старшим духам, но для этого нужно сакральное место. Такое есть рядом с водопадом на склоне клыка великана, произнес шаман. Возвращаться в холодные земли Варварского Севера не было никакого желания, как и времени. «Мой дед Хрофт знает. Это точно стоит того?» «Да. Он сказал, только ты можешь помочь с телепортацией и, поверь, Аминдра станет достойным шаманом клана Волка». «Хорошо, я скажу, когда можно будет отправиться. Пока есть много других дел». «Хоть не возвращайся в замок. Постоянно только новые проблемы. Варварский север подождет, пока обстановка не станет благоприятней». «В землях клана подготовка к войне завершена». Дальше справиться и без него. Пора наведаться в таринар к командору Лоту. Таринар. Прыжок в таринар прошел, как обычно, вместе с тройкой дружинников и зигоном, которому всегда хватало срочных дел в этом городе. Сай сразу отправился в крепость братства для встречи с командором Лотом, а полурослик направился на встречу с контрабандистами договариваться об информационной поддержке. Сержант у ворот поклонился и сразу провел его к командору Лоту. В его излюбленный зал с мягким креслом и камином, где стоял небольшой столик, заполненный кувшинами с ароматным вином. «Сай, смотрю, ты зачастил в туринар. Вот она, видимая польза от магии. Уверен, у тебя есть какая-то новая просьба, но так как я обещал тебе полное содействие, то говори, постараюсь помочь». Командор Лот, наверное, уже и сам был не рад своему обещанию. «Командор, я хочу, чтобы вы отправили сообщение в центральное отделение братства. Теперь клан Волка занимает все земли пограничных баронств, и я хочу построить крепость братства в моих землях», — сходу сообщил Сай. Лот, наливающий вино в кубки от такой новости, сел обратно в кресло и залпом выпил оба кубка с вином. Только недавно ты выглядел как нищий наемник, постучавшийся в двери братства. А теперь ты правитель самой большой территории, не считая пустоши во всем регионе Лунного моря, удивленно произнес Лот. Что произошло за это время? Рассказ Саи о присяге баронов сильно озадачил Командора. Неизвестно, насколько ему понравилось усиление одного из членов братства. Но иного контакта у Сая не было. «Мне нужны воины, жрецы и паладины братства. Я хочу просить помощи как у братства, так и богини», — Твердо произнес Сай. «Это серьезный вопрос, но можешь рассчитывать на мою помощь. Я начну сбор оруженосцев и рыцарей с подконтрольной мне территории, а завтра отправлю сержантов к тебе в замок. Для помощи всего братства в нашем мире тебе надо спрашивать разрешение у Совета магистров». «Я готов выделить земли братству в обмен на военную помощь». «Сай, дела настолько плохи?» — обеспокоенно спросил командор. «Орда с пустошей готова ударить в любой момент. Мальбург нанял почти все свободные отряды наемников. Мои люди успели перехватить не так много контрактов. А Лига? Я не знаю, чего ожидать от этой организации». «Лига — серьезный враг». Нам нужно вместе посетить центральную крепость Братства. У меня не получится уговорить совет на основе одних лишь твоих слов. «Придумай, что сможет снять с места магистров и лучшие войска Братства», — намекнул командор. Хорошее отношение к богине — это, конечно, хорошо. Но ее люди могут относиться к варварскому конунгу и выскочке совершенно по-другому. Поэтому Лот прямым текстом намекал, что магистров надо будет чем-то... Купить за помощь всего братства. Спасибо, командор Лот. Сочтёмся. Ты, как я понимаю, сейчас к алтарю богини. Пойдём, я помогу с началом ритуала. Богиня в этот раз долго не отвечала на затянувшуюся молитву командора. Но, наконец, прозвучал голос, полностью сбивший его мысли и выстроенный диалог. Ты точно уверен в своих силах, сэ? Может, стоит отступить. За твоими врагами стоят сильные игроки с множеством планов. Намного могущественнее меня. Тучи сгущаются над тобой. Не делай такое задумчивое и строгое лицо. Я пошутила. Убей всех врагов, посягнувших на твоей земле. А с божественным гневом чужих богов я постараюсь как-нибудь справиться. Алая леди удостоила его недолгой аудиенции и пропала. Жаль, что она младшая богиня. Мой долг только постоянно увеличивается, но я знаю, как оплатить ей. Основание величественного храма уже заложено, а в монументальном строительстве никто не соображает лучше, чем дворфы. Город, который строится рядом с замком, будет красив. Но никто не должен забывать, что это в первую очередь город воинов клана волков. «Сай, жду тебя завтра у городского портала. Совет будет оповещен о нашем визите уже сегодня», — развернулся командор, показывая, что разговор окончен. Сай никак не мог понять, в чем причина странного поведения командора Лота. Либо он боится, что его место займет другое, либо знает нечто большее, чем показывает. Главное, чтобы Лот не был шпионом Лиги. По дороге до места встречи с полуросликом Сай думал о дальнейших действиях для усиления клана. Враги сильны, союзники не ясны, а одними только своими силами не справиться. Таринар торговый город и не будет встревать в битву с Лигой Мальбургом. Но орда из Пустошей – общая проблема. Все равно необходимо посетить магистрат для знакомства и разговора о помощи, которую торговцы ранее оказывали баронам. Хмурый полурослик под охраной дружинников стоял на месте встречи в центре города, недалеко от магистрата. Контрабандисты отказались, говорят, не хотят ссориться с Мальбургом и Лигой. «Сай, значит, нападение будет скоро. Я ставлю все свое золото, что начнут работорговцы». Злился полурослик. «Я оставлю их без штанов. Дайте только срок». Надо ускоряться. Враг готов к нанесению удара. Если бы не наличие других противников, то Сай ударил бы первым. Разрушить это гнездо рабства и толстых кошельков — давняя его мечта. Зигон, сколько мы сможем собрать золота за один день? Полурослик посмотрел на Колунга, ожидая продолжения. Собственно, на что требуются деньги, но, не дождавшись, задумался: Если взять все, что есть в казне клана. В казне сто, не больше, слишком много мы потратили в последнее время. Но если продать артефакты и все золотые побрякушки еще 1020. Занять у купцов за день получится не больше 30 тысяч, под твое слово, и магистрат может накинуть, если рассказать а надвигающейся угрозе из пустошей. 200 максимум. Поднял глаза Зигон на Конунга. Полурослик точно занимает свое место, и взять его с собой в арк будет правильным решением. А если продать самое ценное в арке? Торговое побережье славится тем, что все продается и покупается, поэтому надо подготовиться как следует. Намного больше. Значит, мы отправляемся в арк. «Конунг, мне срочно надо отправиться по нескольким адресам и заглянуть в магистрат. Встретимся на подворье. А вечером надо будет вернуться в замок за золотом и собрать караван». Полурослика охватила жажда действий. Саль только успел скомандовать дружинникам, чтобы они охраняли ценного сотрудника. «Люди, вот что самое ценное в клане волка, а не презренное золото». На эти мысли внутренний дракон недовольно шевельнулся. Ладно, с верными людьми можно добыть намного больше золота.